или рыбы-собаки из семейства игловрюхих. Оливковые миноги, сарганы, похожие на иглу и покрытые серебристой чешуей, нити-хвосты, электрическая сила которых равна силе гимнота и ската, спиноперки, чешуйчатые, с поперечными коричневыми полосками, зеленоватая треска, различные виды колбней. Попалось несколько больших рыб. Один карангс, или толстоголовка, с выпуклой головой, длиной в целый метр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 Да, теперь у нас недостатка в провизии не будет. Это можно было сказать наверняка. Богатые дары океана были спущены в кампус. Одна часть улова, видимо, предназначалась для запасов, а другая — к столу. Ловля была окончена. Запас воздух возобновлен, и я подумал, что Наутилус станет погружаться и хотел уже идти в свою каюту. Вдруг капитан повернулся ко мне и сказал без всяких предисловий.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 Вот какое важное значение имеет соль. Капитан опять умолк, встал, сделал несколько шагов и, подойдя ко мне, снова заговорил. Что же касается тех миллиардов микроскопических существ, в одной капле воды их примерно 800 тысяч, то значение этих инфузорий не менее важно. Они поглощают морские соли, в том числе растворенную в воде известь,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 В северной части Атлантического океана средняя глубина 8200 метров, а в Средиземном – 2500 метров. Наиболее примечательные глубины обнаружены на юге Атлантического океана на широте около 35 градусов, 12000 метров, 14801 метр и 15149 метров. В итоге полагают, что будь дно Мирового океана на одном уровне, «Его средняя глубина была бы около семи километров». «Хорошо, профессор», — отвечал капитан. «Я надеюсь дать вам более точные цифры. Что же касается средней глубины этой части Тихого океана, то могу сообщить, что она примерно четыре тысячи метров». Сказав это, капитан направился к люку. Я последовал за ним. Машины на «Утилуса» тотчас же пришли в движение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 идущие параллельно берегу, вулканы, над которыми возвышается Мауна-Кеа, поднимающиеся на пять тысяч метров над уровнем моря. Между другими образцами сети выловили несколько экземпляров павлинохвостого морского мха, полипника, чрезвычайно грациозной формы, который преимущественно встречается в этой части океана. Наутилус по-прежнему шел на юго-восток. Он пересек экватор 1 декабря на долготе 142 градуса, а 4 декабря, после быстрого перехода, который не ознаменовался никакими приключениями, мы увидели группу Маркизовых островов, принадлежащих Франции. На расстоянии 3 миль на 8 градусах 57 минутах южной широты и 139 градусах 32 минутах западной долготы я увидел пик Мартин на острове Нукухива. Я только мог различить абрис лесистых гор на горизонте, потому что капитан Нему не любил близко подходить к берегу. Здесь закинутые сети вытащили отличных рыб. корефенов с голубыми плавниками и золотым хвостом, радужных губанов почти без чешуи превосходных на вкус, коралловых рыбок с костлявыми челюстями и многих других, достойных включения в наше меню. Миновав прелестные острова,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 Они переселялись из умеренного в теплый пояс, мигрируя по маршруту сельдей и сардин. Мы смотрели через толстые стекла, как они плыли с силой, выбрасывая воду из своей воронки, как преследовались необычайной скоростью мелких рыбок и моллюсков, пожирали мелких, были пожираемы более крупными и проворно двигали десятью щупальцами, развивающимися вокруг их головы.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 нет и Канцель наблюдали через иллюминаторы светящуюся воду. Наутилус стоял на месте. Резервуары его были наполнены, и он держался на глубине тысячи метров. Часть океана малообитаемая и редко посещаемые большими рыбами. Я читал интересную книгу «Угодники желудка» жана Массе и наслаждался остроумием автора, как вдруг Канцель прервал мое занятие. «Прошу извинения их чести». «Пусть их честь пожалует сюда на минуту», — сказал он странным голосом. «Что там такое, Карсель?» «Пусть их честь изволит посмотреть». Я подошел, облокотился и посмотрел в стекло. Освещаемое электрическим светом прожектора, в воде висела неподвижная, чернеющая, огромная масса. Я старался распознать, какому роду принадлежит это гигантское животное —